Глава двадцать вторая Лилит сидела на диване и хихикала. Перед ней был открыт экран ноутбука, на котором шла прямая трансляция западных земель. В Вашингтоне царила паника. Люди бегали по улицам и кричали. Автомобили сигналили, ривела сирена. И посреди этого хаоса спокойно прогуливался фокусник. Он подошел к растерянной паре и спросил. — Вы... «Запомнили мое имя?» «Фокусник!» «Фокусник!» — повторила девушка. «Да, да...» Фокусник покивал и обратился к красному от злости полицейскому. «Уважаемый, вы знаете меня?» «Фокусник!» — рявкнул тот. «Фокусник! Фокусник!» Затем он вдруг остановился и побежал на героя. Полицейский словно требовал ответа. «Фокусник!» «Фокусник!» «Вижу, вы хорошо запомнили мое имя», — покивал Артур. «Я пойду дальше». Лилит улыбалась, наблюдая за действиями своего босса. Она сильно удивилась, впервые услышав его план. Он и правда хотел сделать так, чтобы целый город мог произнести только одно слово. По всей столице люди не могли сказать ничего другого, только «Фокусник». «Это забавно?» — спросила голограмма Ники, появившаяся рядом. «Да, весьма», — кивнула Лилит. «Не думала, что существуют настолько странные метки души». «Согласна, это довольно необычно», — кивнула Ники. Фокусник продолжал ходить по улице и задавать людям разные вопросы. Ответом всегда было одно слово. «Фокусник». Я вернулся в общежитие и рухнул в кресло. Настроение было приподнятым, апофеоз отлично сработал. Весь мир смотрел и смеялся. Показатели просмотра во всех пяти видеохостингах зашкаливали. Ядро тоже росло, уже перевалило за 55%. Одно расстраивало, этого апофеоза не хватит, чтобы достичь пика. Придется думать, что делать дальше. Купол над Вашингтоном исчез лишь к вечеру, и люди вновь смогли нормально говорить. К тому моменту ядро уже перестало расти, оно остановилось на 66% от максимального размера. Но к этому времени я уже придумал, как буду действовать дальше. Я решил ударить по всем фронтам. Сейчас имя Артура Грейга весьма известно в мире благодаря его очищающему камню. Лилит постаралась и донесла опасность отравленной воды в остальные страны. Профессор и Хранитель Тайн имели сильную узнаваемость, но лишь в пределах гипербореи. И то их слава уже давно затмилась насущными делами. Поэтому я решил их реанимировать. Для начала я выпустил новый ролик от имени Хранителя Тайн. В нем я сказал, что смогу еще раз исцелить людей, которые за последние недели превратились в зомби. Также я сказал, что хранители скоро откроют свой онлайн-магазин и поделятся ссылкой с некоторыми кланами. Это видео било сразу по двум направлениям. По простому народу, который восхвалял хранителя тайн за его милосердие, и по кланам, которые очень хотели торговать со мной. Также определенный эффект был и за границей. Лилит показала мое старое видео с исцелением зомби, о нем хоть и слышали, но по телевидению никто не пиарил соседей. Благодаря Лилит узнаваемость хранителя тайн стала значительно выше и обогнала даже маску Артура Грейга. Остался лишь профессор. Новое видео я записывал через два дня после того, как фокусник пошутил над Вашингтоном. «Приветствую вас, уважаемый...» Тут меня вставит конкретное имя. «Я профессор, глава организации «Вирус». Недавно моя организация разоблачила великий план наших врагов гипербореи. Мы раскрыли имена предателей, и правительство страны смогло остановить страшную катастрофу. «Сегодня я хочу сделать то же самое» поделиться с вами именами кланов-предателей из вашей страны. Сильнейшие из них — самые влиятельные кланы вашей страны. Общее количество магов, замешанных в заговоре, ужасает. Сейчас моя организация собирает последние доказательства. Через два дня вы ряд других кланов, не замешанных в предательстве своего вида, получите полный пакет доказательств. «Но прошу, пока держите мое видео в секрете». Я закончил и прикрыл глаза. «Думаешь, это хорошая идея?» — неуверенно спросила Мия. «А если враги узнают?» Я дал всего лишь пару дней, пожал плечами. «Что они смогут сделать за эти два дня? Да и будут ли рисковать, заранее показывая, что они предатели?» Даже если узнают, будут сидеть и надеяться, что это пройдет мимо них. Тогда стоит убрать упоминание о самых влиятельных кланах. Просто очень могущественные кланы. Да, ты права. На душе скребли кошки. Ради собственных целей я рискую провалом плана. Хотя... Даже если я сразу скину все имена с доказательствами, вряд ли в тот же день начнется война. Но все равно немного неуютно. Надеюсь, ничего не случится. Это я нашел все имена, — проворчал я. Скакал туда-сюда каждый день, проникал в разные кланы и допрашивал десятки людей. Я делал это для апофеоза, так что все оправдано. Мия хмыкнула, будь она более язвительная, точно бы напомнила, сколько камней душ и другого добра я добыл со своих скачков. Отправила, сказала Мия. Думаю, теперь профессор точно выйдет на первое место. Хоть ты не назвал имена, но твой ролик точно вызовет локальные бури среди сильнейших магов других стран. Посмотрим. Я поднялся. Не уверен, что фокусника можно обойти. Лилит недавно скинула отчет, в котором упоминала о популярности фокусника. Ему начали подражать по всему миру. Теперь не редкость встретить на улице человека в гриме. Похожих видеороликов на сайтах появляются десятки, если не сотни. С таким масштабом я уже не могу ничего поделать. Популярность фокусника вышла за пределы моего контроля. Я отправился в Ахиллес. Недавно я наконец-то освоил огненный вал, и теперь хочу приступить к новой чаре архимага. Мои странствия оказались очень плодотворными. На данный момент я уже накопил 7 чар огня, 6 чар тьмы и 4 чары пространства. Все ранга архимага и даже две двухсоставные чары. Из девятнадцати чары я пока освоил двенадцать. Легче всего дались чары тьмы, я изучил их все. Великая сфера тьмы, великий доспех тьмы, великие крылья тьмы, великий луч тьмы, массовое ослепление и гордость моей коллекции космическая аура. Последняя чара крайне мощная, но действует только ночью. Я ее испытывал далеко в глуши. Странное ощущение. Словно из космоса по тонкой связи у меня приходит его частица и превращается в гигантский пузырь вокруг меня. В этой зоне нет воздуха, там ужасно холодно, и тело страдает от радиации. Среди двух составных чар я освоил одну великое копье огня и тьмы. вторая, взрывное искажение относится к смеси пространства и огня. С этими двумя элементами у меня все сложнее, чем с тьмой. Но огненный вал я освоил. По сути, это гигантская волна пламени, которая сметает все на своем пути. Волна достигает десяти метров на пике, с такой чарой во время морской битвы я смог бы сжечь несколько кораблей за раз. «Какую чару будешь тренировать?» — спросила Мия, когда я вошел в зал. «Чару пространственного скачка», — ответил я. «Она весьма полезна, хоть ее и можно заблокировать объемными чарами или подавляющей чары местностью». Мия понятливо кивнула и убежала по своим делам. Она появилась спустя пару часов с новой вестью. Юлия Врангель официально стала гранд-магом. Скорость ее роста поразила все кланы. Юлия достигла архимага всего полгода назад. «Это новый рекорд?» — с интересом спросил я. «Нет». На удивление, в истории нередко встречаются случаи, когда архимаги становятся гранд-магами за короткий срок. Почти всегда это связано с огромной ценой. Уверенно, старый князь тоже очень дорого заплатил, чтобы помочь дочери. Да, определенно. Я проверил ядро. После записи хранителя тайн ядро возобновило рост, а утренняя рассылка от профессора только подтолкнула его. Сейчас ядро было на 77%, теперь оставалось главное – дождаться, когда рост прекратится. К сожалению, я уже назвал срок, через два дня я отправлю доказательства вины кланов. Это вызовет мощнейший импульс, который точно сможет поднять ядро на следующую ступень. Но чтобы это случилось, желательно довести его до пика. «Придумаешь еще одну выходку фокусника», — предположила Мия. «Чтобы наверняка я задумался. Может, украсть что-то? Или снова создать купол? Найти еще одну забавную метку души не так уж сложно. Но нет, это все было. Нужно что-то новое, свежее». Такое, чего никто не ожидает. Я не смог ничего придумать. А если я не могу придумать, надо делегировать. Я позвонил сперва Лилит и пояснил задачу. Она пообещала составить список. Затем позвонил Свете. Только эти двое знали обе мои личности. Выслушав меня, сестра уточнила. «Ты хочешь сделать что-то масштабное от имени фокусника?» такое чтобы весь мир за этим следил да ты правильно поняла тогда обратись к своим подражателям уверенно заявила она половина парней из моей гимназии сделают что угодно если ты призовешь их создай какой нибудь массовый флешмоб о, -о, о я открыл рот спасибо только не надо призывать ни к чему опасному ладно забеспокоила света «Конечно, не бойся!» Я попрощался со света и встретил взгляд в Мии. «Завтра выйдет новый ролик от фокусника?» «Нет, завтра будет флешмоб. Ролик выйдет сегодня. Надо придумать, к чему именно я буду призывать». Действие должно быть очень простым и вызвать эмоции. У подражателя и веселья, у остальных — от раздражения до злости. Это самая эффективная формула. «Кажется, придумал». Довольно кивнул я. Лилит работала, но то и дело косилось в угол экрана. Она ждала уведомления. «Фокусник должен вот-вот выложить ночной ролик». Лилит сгорала от любопытства. Босс так и не сказал, что он собирается сделать. Лишь отписал, что все придумал и больше не отвечал на вопросы. Наконец появилось уведомление. Лилит тут же перешла на страничку фокусника и нажала на новое видео. Фокусник стоял на пешеходной улице у площади объединения. Это было очень оживленное место, и даже ночью там полно народу. Но в ролике пешеходная зона была пуста. Она сразу поняла, что это монтаж Мии. Фокусник был в своем гриме, одетый в длинный черный фраг, такого же цвета брюки и туфли. Он вдруг начал щелкать пальцами и слегка двигаться. Его ладони были облачены у белой перчатки, поэтому звук получался приглушенным. Фокусник начал танцевать. Он ритмично щелкал пальцами, в такт передвигал ноги и крутил тазом. Это выглядело весьма гармонично. На фоне заиграла спокойная музыка. Фокусник прикрыл глаза. на Один танцевал на самой оживленной улице столицы. Это продолжалось минуты две. Лилит сидела и улыбалась, наблюдая за движениями фокусника. Вдруг музыка стала тише. Фокусник посмотрел на камеру и улыбнулся. «Завтра я снова выйду танцевать. Выходите со мной, кто пожелает. Одевайтесь, как я, и я буду среди вас. Давайте потанцуем вместе. Завтра в десять утра». Фокусник подмигнул, и видео закончилось. Лилит пару секунд обдумывала то, что он собирается сделать, затем расхохоталась. Она быстро проверила видеохостинги других стран. Да, так и есть. Фокусник танцевал в разных местах, говорил на разных языках. Только его призыв оставался одинаковым. — Завтра во всех странах тысячи людей выйдут танцевать, — прошептала Лилит. Она вдруг тоже захотела это сделать. Надо будет заказать маску фокусника. Они сейчас в ходу и очень активно раскупаются. Подходящую одежду Лилит тоже найдет. Так надо написать блогерам. Лилитва одушевилась и вернулась к клавиатуре. Она знала цену популярности, поэтому подкупила столько известных блогеров, сколько смогла. Некоторые даже получили браслеты. Кстати, Алина, сестра Артура, тоже входила в число людей, поддерживающих связь с хранителями. Пусть все эти блогеры выложат ролики, где скажут, что тоже выйдут на улицу, так эффект будет еще больше. Жаль, что в соседних странах у нее нет такой базы. Массовый танец — это безобидно и раздражающе. Единственное мое опасение, что людей будет слишком много, и зомби воспользуются этим. Но такое может быть только в самых крупных городах, а там на защите стоят гранд -маги. Правительство обязательно подготовится к неожиданностям. «Тебе не кажется, что я все чаще и чаще рискую чужими жизнями ради своих целей?» — спросил я Мию. «Без тебя этот мир погибнет», — хмыкнула она. «Ты стараешься как можно скорее набрать силу, чтобы спасти астрал. Я думаю, ты все правильно делаешь. Даже если твои действия вызовут чужие смерти, это маленькая цена». Я внимательно посмотрел на Мию и усмехнулся. «Не хочу прикрываться оправданиями. Я такой, какой я есть». Если в моих силах будет спасти астрал, я это сделаю. Но спасение мира – это точно не моя основная цель. И ты это знаешь. Ты сам говорил, что не являешься хорошим человеком. Так зачем думаешь о таких мелочах? Со своей властью ты мог сделать более страшные вещи, которые вызвали бы больше эмоций. Но ты выбрал просто танец. «Мне кажется, твой выбор прекрасно показывает твою суть. Ты не хороший человек, да, но и неплохой. Ты просто такой, каков ты есть». Я не стал спорить, но меня не отпускал вопрос, как далеко я могу зайти. Сейчас я просто создаю ситуации, которые в теории могут привести к большим бедам. Но что, если у меня не получится увеличить ядро до четырнадцатой ступени? Что, если ядро застрянет на пике? Смогу ли я устроить что-то страшное? Я усмехнулся и покачал головой. Ответ был для меня очевиден. Я уже заранее продумал несколько планов на этот счет. Но ни один из них не подразумевает сознательное нанесение вреда. Наоборот, мои планы направлены на помощь человечеству. «Ладно, надо поспать. Завтра все решится». «Да», — кивнула Мия, — «завтра все станет понятно». Я лег, но из-за бурлящих мыслей уснуть не получалось. Мне пришлось несколько раз применить дыхательную практику и чуть ли не силой отрубиться. Проснулся я очень рано. Решил сходить в академию, послушаю студентов, отвлекусь. Заодно и посмотрю, как много людей пришло сегодня в гриме. Я оделся и вышел из общежития. По пути в кафешку не встретил ни одного человека с гримом. Позже во Дворце Мудрости тоже не увидел студентов с белыми лицами. Хотя это же академия, вряд ли тут такое разрешено. Чуть расстроенный я зашел в здание и встретил Алину. Она стояла в окружении друзей. Грима ни у кого не было. Я не стал отвлекать сестру, а пошел в аудиторию. «Никого нет в гриме», — вздохнул я. «Ага», — кивнула Мия. «Я почитала их сообщения. Похоже, никто не собирается сегодня танцевать». «Жаль, но это Академиум. Похоже, моя целевая аудитория». Школьники. На лекции я был крайне рассеянным. Мне хотелось, чтобы поскорее наступил назначенный час. Видео уже было готово, на выйдет ровно в 10.00. Рановато, но удобно, если смотреть на другие страны. Люди выйдут в разное время суток, но одновременно. Так будет эффективнее. Наконец лекция закончилась. До флешмоба еще полчаса. Я вышел из Дворца Мудрости и заметил, что тут довольно много студентов. Все лавочки были заняты. — Ты уверена, что они не собираются танцевать? — спросил я. «Да — Да, — кивнула Мия. — Я все проверила. — Ладно. Я решил прогуляться. Не хочу сидеть в комнате или тренироваться. Полчаса проходили мучительно долго. Но чем ближе время подходило к десяти утра, тем больше людей собиралось. Я подозрительно скосил глаза на Мию. Та спокойно сидела у меня на плече и не реагировала. Наконец, часы пробили десять. В колыбели вышел мой ролик, и в академиуме заиграла музыка. Студенты вдруг начали доставать из портфелей маски фокусника. Их было очень много, десятки, если не сотни. Я стоял и изумленно смотрел, как все эти люди начали танцевать. А Мия сидела у меня на плече и коварно хихикала.